Неврев, Николая Чудотворца, Антокольский высек барельеф Иоанна Крестителя, Поленов написал на царских вратах Благовещенье. Он же сделал рисунок деревянных орнаментов царских врат, которые вырезали специально приглашенные из Москвы резчики. По рисункам Поленова делались детали решеток запрестольного креста, паникодила, подсвечников, Он же сделал рисунок хоругвий, которые вышивали Елизавета Григорьевна и Наташа Якунчикова. Но все же главным создателем Абрамцевской церкви был Васнецов, который, кстати, написал и два дивных образа. Один преподобный Сергий, образ, навеянный впечатлениями вынесенными из строицы Сергиевой лавры, и второй, сыгравший в будущей его работе большую роль «Богоматерь с младенцем». Но образ этот написал он позже, и мы поведем рассказ о нем в свое время. Наконец, в июле 1882 года, пишет Поленова, состоялось освящение храма. День этот был общим праздником. В Абрамцевскую церковь Было вложено так много любви, интереса и личного духа каждого из участников работы, что она на всю жизнь осталась дорогим звеном, соединяющим их всех. В 1881 году, кроме церкви, строили еще террасу у Яшкина дома. Приезжали и уезжали гости. Гувернер Таньон, придаваясь своей страсти к земляным работам, делал где-то... По нынешнему Абрамцеву не понять, где именно. Какой-то садик. Савва Иванович после долгого перерыва опять начал заниматься скульптурой. Лепил бюст Наташи Якунчиковой. В одной из записей он свидетельствует «Поздно сидели на террасе, слушали Соловьев». Другая запись посвящена любимой Верушке. «Верушка все эти дни чувствует ко мне особенную симпатию. Вчера почти не отходила от меня». Предлагает мне разные прогулки. Конечно, тут некоторую роль играет и оранжерея со спелой земляникой, но вообще она очень деликатна, уступчива и нежна, одним словом, женщина. 17 мая в воскресенье после обеда Репины и Васнецовы, Кривошейный Арцебушев и приехавшие в тот день гости устроили игру в городки. Когда стемнело, игру, естественно, пришлось прекратить, но пыл бойцов не остыл. Решили описать прошедшую игру стихами на страницах летписи. Стихи эти опубликованы, и, пожалуй, не стоит того, чтобы публиковать их вторично. Мамонтов, Репин и семья Мамонтовых. Репин, художественное наследство, Москва-Ленинград, 1949 год, страница 46-48. Художники, железнодорожники, врач Якуб все оказались слабыми стихотворцами, зато рисунки, сделанные на полях, особенно рисунок Репина, внимания заслуживают. Через 4 дня опять играли в городки, причем Васнецов так отличился, что по окончании игры Савва Иванович сказал ему, «А знаешь, если бы ты не был художником, из тебя вышел бы знатный молотобоец». Зима прошла тихо и скучно. Васнецов заканчивал картины, подготовлявшиеся к выставке 1882 года, написал давно задуманного Витязя на распутье, которого приобрел Савва Иванович для «Московского дома», Поленов уехал на Ближний Восток собирать материал для картины или даже серии картин из жизни Христа. Репин скучал, клял Москву и готовился переезжать в Петербург. В письмах к близким он бронит Москву так же яростно, как некогда восторгался ею. «Москва мне начинает страшно надоедать своей ограниченностью и тупостью. Сияющая, самодовольная буржуазия Да тароватое торгашество — вот всепоглощающие стихии. Бедные студенты, бедная интеллигенция — нигде они не найдут меньше сочувствия. Здесь даже бескорыстное сочувствие только к деньгам питается, да к высокому чину. Впрочем, вы все это хорошо знаете. Думаю, на будущую зиму перебраться в Петербург. Переселюсь в Петербург и начну давно задуманные мною картины их самой животрепещущей жизни, волнующей нас более всех прошлых событий. В 1881 году, когда его семья жила в Ходькове, сам Репин ездил в Петербург подыскивать квартиру на зиму. В этом году в Ходькове написал он «Железнодорожного сторожа у моста через реку Пажу», и тогда же, по-видимому, задумал «не ждали». О том, что они ждали задуманно Репином в Ходькове, рассказывает Всеволод Мамонтов. Он пишет, что комната, изображенная на картине, взята как раз с той дачи в Ходькове. Отворившая дверь возвратившемуся домой сыльному служанка, написанная сослужившей у него в тот год девушке Наде, которую я хорошо помню. Окончена картина была летом 1883 года на даче в Мартышкине под Петербургом. В 1883 году закончил Репин и крестный ход в Курской губернии, а в конце лета 1882 года он часто посещал Абрамцево, как бы прощаясь надолго с местом, где столько хорошего было пережито, где, собственно, началась его жизнь в России. Рисует он в который раз Таню Мамонтову, безнадежную любовь, все чаще появляющегося в Абрамцеве долговязого Ильи Остраухова, который усердно ловит жуков и бабочек и мечтает о живописи. Да и кто, попав в Абрамцево, не мечтает о живописи? Или, если не о живописи, так о скульптуре, литературе, музыке? 29 августа Совсем уже собравшись уезжать, Репин рисует Воснецова. В сентябре он уезжает с семьей в Петербург. Он увозит с собой рисунок, сделанный в Мамонтовском доме. Художники за работой. Кузнецов, Бодаревский, Остроухов, Суриков, Сава, Мамонтов. Рисунок датирован 1 февраля 1882 года. В 1884 году он еще будет в Москве рисовать племянниц Савы Иванович, Парашу и Милушу.